В глубине леса. «Твоя сестра мертва, как На лице Скиаре непроницаемое выражение, когда она смотрит на тебя со своего высокого трона. «Ее убил разбойник. За хлеб, который она держала в руке. Хлеб, что несла для тебя. Ты ощущаешь ни с чем несравнимую боль, словно горишь, словно что-то пожирает тебя изнутри. Ты полон гнева. И у тебя есть на то все основания. Она не смотрит на тебя. Ее взгляд направлен куда-то над его головой, а служители, прячущиеся за масками и плащами, размахивают курильницами с травами, отчего у тебя кружится голова. Здесь так жарко. Твои суставы горят, однако ты дрожишь, словно замерзаешь. За Скиарей стоит ее муж и Трион. Они смотрят на тебя. Твой гнев усиливается. Вся боль, вся несправедливость и утраты твоей жизни соединяются в единое целое. Перед тобой ставят мужчину. Это убийца, Кахан. Убийца не может говорить, ему отрезали язык. Ты испытываешь к нему обжигающую ненависть. Ведь он отнял у тебя на хак твою сестру и за многое другое, о чем у тебя даже нет представления. Ты не понимаешь, что тобой манипулируют подводят именно к этому моменту. Конечно, не понимаешь, потому что ты ребенок и рассуждаешь как ребенок. Ты смотришь в глаза, которые умоляют тебя не делать то, что ты собираешься сделать. Я умоляю тебя не делать то, что ты собираешься сделать. Не делай этого! Но ты молод, полон боли и гнева. И тогда мой голос был тише. Ты помнишь, Кахан, как я нашептывал тебе на ухо, просил не делать этого. Не делай этого. Не выбирай путь уничтожения, путь порока. Ты не послушал и стал огнем. Ты огонь, Кахан. Ты всегда им был. Он рыдал, он кричал, он горел, он рос. Огонь расцветал в нем, но не тот, который он знал. Может быть, дело было в том, что они ушли добровольно, он не знал. Он чувствовал, что становится чем-то большим, чем прежде, не просто огромным и могущественным, но аватаром этих людей, их жизни. Он стал тем, через кого они будут отомщены, и с ними вся деревня, все свалившиеся на них несправедливости, отмщения. У него было очень мало времени и еще меньше контроля. Силы оказалось слишком много. Между тем Галдрин за стеной дома заканчивал свою речь. «Приведите тех, кого я хочу, или вы будете медленно умирать!» Рей ходили между солдатами, строили их. Голос Анаи: «Мы уже дважды вас победили, и сделаем это еще раз!» Барабаны били так же отчаянно и громко, как колотилось его сердце. Жители деревни собрались в плотную группу, приготовившись сражаться и умирать. Последние форестолы проверяли луки и оставшиеся стрелы. Солдат Рейф наполняла возбуждение. Они не сомневались в скорой победе. Хеттон испытывал ужасный голод. Остальные Реи радовались тому, что находились здесь, предвкушали, как они припишут себе победу. Сорха уцелела, но она удалялась от деревни. Маленький выдаем пустоты в паутине ранье. Корнинги прятались в лесу. Кахан уже понял, что именно Юдиня выпустила стрелу, которая ранила Сорху, и чувствовал тихую гордость за ее меткость. Вен предложил создать группу людей, которые отдадут ему силу своих уходивших жизней. Фарин сумела их убедить. Они с Веном радовались, что он получил ранение в сражении, в противном случае им не удалось бы его уговорить принять их дар. И только отчаянное положение позволило этого добиться ему бы следовало испытать гнев возможно он придет потом но сейчас как она не волновала мораль причины и следствия он знал лишь что ему предстояло сражение которое они пока проигрывали теперь они не потерпят поражение мы больше чем огонь и капюшон они стали единым целым разрушение равнодушие жестокость заключались не в том, чтобы забрать силу, а в том, как это сделать. И как с ней потом поступить. До сих пор Кахан гасил горевший у него внутри огонь, но теперь он горел жарко, чисто и сильно. По-другому. То не был огонь уничтожения, не то, что пожирает. Огонь жизни. Она пылала вокруг него, он чувствовал ее, видел. Все вокруг пересекали черные и белые линии паутины ранее. Сотня точек указывала ему на жизни селян и солдат, и все они горели одинаково, бело-желтым пламенем. Он ощущал хетана как искажение паутины, что-то неправильное. Рей были на них похожи, но не настолько полны порчи, хотя она в них присутствовала. Кахан чувствовал это и знал, что даже с силой, которая текла сквозь него, ее будет недостаточно. Он владел огнем и мощью, но их наполняла ярость как если бы ему предстояло при помощи молота сделать ювелирное украшение. Он встал, он пошел, он двигался, он горел. Путешествие из внутренней части дома наружу стало самым долгим в его жизни. При каждом шаге ему приходилось сдерживать огонь. «У тебя были годы практики». Он видел селян и одновременно не видел. Он видел Рея Галдрина и его войско и не видел их. Он существовал и находился вне этого мира. Реи приближались, пришло время покончить с этим. Но, несмотря на то, что сила изменилась, он знал лишь огонь. Он станет взрывом. Огромной, неотвратимой, обжигающей волной. Огонь в переулках, дверях и окнах, на крышах. Никто не спасется. Набирающая силу пламя, которое промчится по всей деревне, пока не сгорит все, кроме тебя Ты останешься стоять в дымящемся черном круге, где когда-то те, кого ты знал, проводили с тобой время Это не должно повториться Такого быть не должно Последние усилия Они идут, идут, но защитники смотрят на него Он видит себя, а они видят его Мерцающая фигура в белом, почти ослепительная, чтобы смотреть на нее. Его глаза — два пожара, из которых изливаются жар и туман. Время пришло. Время пришло. Время пришло. Он есть огонь, и у него нет другого выбора — только быть огнем. Нет. Кахан — голос. Юдине. На лице странная улыбка. Рядом с ней вен. Они держатся за руки. «Бауреи просили, чтобы я им служила, и я служу», — сказала монахиня. Что-то появилось в ее голосе. Тоска и печаль. «Возьми мою руку». «Я огонь». Его слова повисли в воздухе, многократно повторяясь. «Я огонь и разрушение. Я тебя сожгу». «Огонь — часть природы, часть тропы», — ответила монахиня. Это смерть и возрождение. Слова, наполненные шорохом листьев и качающихся ветвей. Вен протянул руку, но в отличие от Юдине, выражение его лица оставалось пустым, почти бессмысленным. Сквозь паутину раньи он увидел, что они связаны воедино. Лоза и листья тянулись от монахини к Вену. И когда лоза касалась Триона, она превращалась в веревку и узлы из камня и земли. Вен протянул к нему руку. Он не хотел ее брать. Он был огнем. Он горел, он был смертью. Вен взял его за руку. Веревки вокруг Триона и монахини обвелись вокруг него и превратились в нити сияющей энергии. Все трое были связаны воедино. Листва, веревка и огонь. Паутина открылась. Теперь он видел много больше. Не только черные и белые линии. Вен связал его с Юдини. Он видел мир глазами Юдини, видел глазами Вена. А они смотрели его глазами. Они чувствовали все, что находилось вокруг них. Жизнь всюду. Земля, что давала ее, растения, огонь, горевший и возвращавший жизнь Земле. Они видели прогалину, где стоял Харн. Видели деревья, которые росли вокруг. Видели горевшую деревню. Войско Реев. Они чувствовали синие вены в земле, медленную гибель отравленных растений. Они видели лес, каким он был и каким будет. Жизнь на земле и жизнь, скрытую в ней. Пульсирующую энергию Круа, места, что поддерживала в них жизнь и питала каждого из них. Деревья, животных и растения наполняла такая же энергия, дар умиравших селян. Все было связано между собой, все бесконечно обменивалось силой. И он увидел их со стороны. За каждым стоял один из бауреев, но огромный. Высокий, как туча древа, с выставленными перед собой руками. За бауреями теснились ряды кормингов, а еще дальше легионы и легионы сварденов. А за сварденами он видел лесничих, чьи огромные деревянные статуи можно увидеть у стволов деревьев и всех окутывала паутина ранье. На плечи Кахана опустилась ужасная тяжесть. На него смотрели бауреи, смотрели на всех, словно чего-то от него ждали. Как если бы время пришло. Он слышал голоса собравшихся существ, песню яркую и громкую, но незаконченную. Кахану хотелось заплакать. Им всем хотелось. Затем фокус изменился. Через вена он увидел то, что видела Юдини. Жизнь, дремавшую вокруг них. Миллионы семян и растений, готовых к росту, спавших в костях земли. Синие вены, выпустившие щупальца, словно они их искали. «Нам не нужно быть огнем», — голос у него внутри. «Мы можем быть жизнью». Его голос. Голос Юдини, голос Вена — и голоса Бауреев. «Слушай, чувствуй, смотри!» Юдине говорит. Ее лицо перед ним, ее доброта и правда. Она показала путь, другую тропу. Между ними Вен, Трион, равновесие и проводник, течение энергии. Вен поднимает ее вверх, пока он не становится сияющей фигурой, аватаром силы Кахана. Через вен Юдине обеспечивает концентрацию, которой ему не хватает. Он был рукой, что натянула лук. Вен стал тетевой, удерживавший энергию, а Юдине — глазом, который помогает прицелиться. «Оно того стоило», — сказала Юдине, или не сказала, может быть, просто подумала. Ее разум был полон удивления и радости. «Все того стоило». Сила, текущая от Вена к Юдине, превращалась в Трионе в нечто новое, дающее жизнь. Он услышал хриплый вздох Бауреев. Вен, Юдини и Кахан вместе коснулись каждого зерна и луковицы, что прятались в земле. Синюю вену унесло прочь в волне чистой энергии. Кахан почувствовал возрожденных, живых или нет, и его сила излечила поврежденную плоть, уничтожила последствия ожогов. Возрожденные обнаружили, что все их раны исцелились. За одно биение сердца, краткий вдох, песня стала цельной. Зазвучали внезапно воссоединившиеся миллионы малых частей, мелодия, которая существовала прежде и должна повторяться снова. А затем они вернулись на прежнее место, на Прогалину, перед домом Леорик. В каждой пригоршни земли повсюду вокруг них начали всходить семена. Появились деревья. Все вокруг росло. Юдини показала, где находилась жизнь, а он дал ей силу, поток и его направление. Деревца вырастали подобно копьям. Галдарин обнажил меч, призвал в руку огонь, но прежде чем он начал действовать или заговорил, Рея подняла воздух, и он закричал от боли. Следующее мгновение его пронзила острая ветка молодого дерева. Новые, новые и новые деревья появлялись из-под земли, разрывая на части солдат, хетана и реев стремясь поскорее вырасти. Мертвецы поднимались из земли, опутанные растениями, маршировали, как свардены, и падали среди солдат. У врага не было времени, чтобы закричать, убежать или даже почувствовать страх. Победа была абсолютной, полной и внезапной. Кахан, Вен и Юдини Вместе разбудили древний гнев спавшего леса. Проснулось то, что подчинили себе люди, жившие здесь очень долго. Теперь у них появилась цель. Только что они готовились к смерти, но теперь стояли посреди молодого леса, а вокруг них на ветвях висели отвратительные трупы первого урожая. Мертвецы вражеской армии, пронзенные деревьями и ветвями. Кахан услышал звук, подобный тяжелому вздоху, точно нечто древнее, старое и разгневанное, испытало умиротворение. И все закончилось. Сила ушла. Кахан снова стал человеком, который просто стоял в лесу. Рядом, смущенно моргая, замер Вен и Юдини. Она с улыбкой повернулась к нему, протянула руку. «Оно того стоило», — повторила монахиня. «А теперь, Кахан, меня призывает лес». Он хотел спросить, что она имела в виду, но в этом не было необходимости. Он нашел ответ в ее глазах и во взгляде. «Юдине», — сказал он, протягивая к ней руку. «Нет». «Все хорошо», — тихо ответила она. «Ты чувствуешь?» «Слышишь?» «Теперь я часть леса, Кахан Дюнахири. В лесу ничто и никогда по-настоящему не умирает. Это цикл. И в тот момент, когда он попытался ее коснуться, подул ветер, денег превратилась в пыль, и ее унес зефир, гулявший среди деревьев. Как она пронзила боль, такая же острая и сильная, как если бы ему в живот вонзилось копье. Монахиня делала все это, зная, что произойдет, и понимала, контакт с такой силой, которую он удерживал, она не имела ни малейшей надежды пережить. Она заплатила цену, которую потребовали у нее бауреи. «Тропа ранье, сказал он. «Юди не прошла ее до конца». Он ощутил рядом присутствие вена. «Кахан», — сказал Трион, и теперь в его голосе появилось нечто более сильное, чем прежде. «Паутина ранья сложна, а ее тропа более странная и длинная, чем мы в состоянии понять». Кахан посмотрел на Триона и с удивлением обнаружил, что в его глазах нет скорби, словно он познал недоступную лесничему тайну. Прежде чем он успел задать вопрос, Трион отступил в сторону. За ними толпились люди Харна, которые в изумлении смотрели на новый лес. «Мы не ходили в лес, и он пришел к нам», — сказала Фарин. Жители повернулись к Кахану. Он опустился на одно колено и заговорил. «Капюшон Рэй!» Все жители последовали его примеру, и на маленькой поляне в окровавленном лесу прозвенело имя, с которым его вырастили, от которого он убегал и никогда больше не хотел слышать. «Капюшон Рэй!» Он хотел заговорить, но не мог. Он бежал, но недостаточно быстро. Бежал всю свою жизнь, когда бежать было некуда. Это место. Эти люди. Они были дома».